Есть мир мечты и мир действительности. В мире мечты Михаил говорил правду, и вся история представала лишь трудным моментом моей жизни, недоразумением, без которого не обходится никакая любовь. Эстер терпеливо ждала меня, надеясь, что я определю, где была допущена ошибка в наших отношениях. Приду к ней, попрошу прощения, и мы возобновим нашу совместную жизнь. В мире мечты мы с Михаилом после спокойного разговора выходили из пиццерии, садились в такси, звонили в некую дверь, за которой моя бывшая жена, или теперь как раз не бывшая, ткала коврики, давала уроки французского, проводила одинокие ночи, как и я, прислушиваясь, не раздастся ли звонок, не войдет ли супруг с букетом цветов, не отвезет ли ее выпить шоколаду в отель на Елисейских полях. В реальном мире каждая встреча с Михаилом происходила в напряжении ибо я боялся повторения того, что было в пиццерии. В реальном мире все это было вымыслом, игрой воображения. Он и сам понятия не имел, где обитает Эстер. В реальном мире я в 11.45 стоял на Восточном вокзале и встречал прибывающий из Страсбурга поезд, на котором должен был приехать крупный американский актер и режиссер, решивший снять фильм по мотивам одной из моих книг. «До сих пор на все предложения такого рода я неизменно отвечал. Это мне неинтересно. Считаю, что каждый, кто прочел книгу, мысленно экранизирует ее сам. Сам видит внешность персонажей, слышит их голоса. Сам выстраивает антураж и даже ощущает запахи. Именно поэтому читатель, посмотрев фильм, в основе которого лежит понравившийся ему роман, непременно почувствует себя обманутым, обязательно скажет, нет, книжка лучше. Но на этот раз мой литературный агент оказался очень настойчиво. Она утверждала, что американец близок нам по духу и потому создаст нечто принципиально отличное от того, что нам предлагали раньше. Встречу назначили два месяца назад. Сегодня вечером мы должны были поужинать, обсудить детали и убедиться в том, что мы с ним воспринимаем мир схожим образом. Однако за последние две недели мой распорядок изменился. Сегодня четверг, и я должен идти в армянский ресторан, чтобы предпринять еще одну попытку контакта с юным эпилептиком, который хоть и твердил, что слышит голоса, был единственным, кто знал местонахождение Эстер. Я счел, что это знак свыше. Решил отказаться от продажи прав на экранизацию и попытался отменить встречу. Но американец проявил упорство, заявил, что ему все равно, ужин ли в четверг или обед в пятницу, ибо перспектива провести вечер в Париже одному никого не может огорчить. Возразить на это мне было нечего. В мире мечты Астер все еще была моей спутницей, и ее любовь придавала мне сил идти вперед и раздвигать границы своих возможностей. В реальном мире эта женщина стала моим наваждением. Она высасывала из меня всю энергию, она заполняла собой все пространство, заставляя меня предпринимать неимоверные усилия, чтобы продолжать жить, работать, встречаться с людьми, давать интервью. Как же так получилось, что прошло два года, а я так и не сумел забыть ее? Невыносимо думать о случившемся, перебирать варианты, пытаться убежать, смириться, писать книгу, заниматься йогой и благотворительностью, встречаться с друзьями, заводить романы, ходить в ресторан, в кино, избегая, разумеется, экранизаций и выбирая фильмы, поставленные по оригинальным сценариям, в театр или на футбол. Все равно Заир неизменно одолеет, никуда не денется, не позволит думать ни о чем, кроме «как я хочу, чтобы ты была со мной». Гляжу на часы. До прибытия поезда оставалось еще четверть часа. В мире мечты Михаил мой союзник. В реальном же мире не существует никаких доказательств того, что это так, за исключением моего горячего желания поверить в искренность его слов. В реальном мире он вполне может оказаться замаскировавшимся врагом. Я вновь ищу ответ на неизменно возникающий вопрос. Почему же она ничего мне не сказала? Быть может, это и есть пресловутый вопрос Ганса, Может быть, Эстер решила, что должна спасти мир? Не о том ли шла речь в нашем тогдашнем разговоре о любви и войне и готовила меня к тому, чтобы я сопровождал ее на этом пути? Я не свожу глаз с рельсов. Мы с Эстер тоже двигаемся параллельно друг к другу и никогда больше не пересечемся. Две судьбы, которые... рельсы. Далеко ли они друг от друга? Чтобы отделаться от Заира, я спрашиваю об этом одного из железнодорожников, оказавшихся на платформе. 143,5 сантиметра или 4 фута и 8,5 дюйма, отвечает он. Судя по виду, он владу со своей совестью, гордится своей профессией и опровергает идею фикс Эстер о том, что на самом дне души у каждого из нас таится глубокая печаль. Но ответ он мне дает совершенно бессмысленный 143,5 сантиметра или 4 фута и 8,5 дюйма. Бред какой-то. Почему не полтора метра или не пять футов? Должна быть какая-нибудь круглая цифра, которую легко запомнить вагоностроителям и железнодорожникам. А почему? Настырно осведомляюсь я. Потому что таково расстояние между колесами. Но ведь расстояние между колесами зависит от ширины колеи. Вы считаете, что я обязан знать все о поездах, потому лишь что работаю на вокзале? Как есть, так есть. Он уже не похож на всем довольного счастливца, которому нравится его работа. На первый вопрос он ответить сумел, но не более того. Я извинился и в ожидании поезда не сводил глаз с рельсов, интуитивно чувствуя, они мне что-то говорят. Как это ни странно, они словно рассказывали историю моего супружества. Да и не только моего.